59. -е. Утром с закрытыми глазами. Не замолкнет мой голос вовек, если верен, станешь со мне. Доверие, которое поверх всего и чего бы то ни было, основа преуспеяния и ощущений моей близости. Прими свидетельство заботы моей, преодоление со мной невозможного. Считай, что будешь успешен во всем, но если со мною если шаг не приложен. Но надо, чтобы действовал сам. Примирись с неизбежным, и поникнет оно, но восстань, и восстанет оно против Яра. Руку судьбы усмотри в явлениях жизни. Мне должен доверить себя».